Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Постижение и отображение красоты души». Эпиграф «Одного просил я у Господа, Только того ищу, Чтобы пребывать мне в доме Господнем Во все дни жизни моей, Созерцать красоту Господню, и посещать храм святой его. Псалом 26, стих 4. Постижение красоты доступно лишь человеку. Оно раскрывает гармонию в создании мира. Красота может проявляться во внешнем, сотворенном Богом мире и в его звуках. назовем это условно земной красотой. Особой формой красоты является внутренняя красота души человеческой. Ниже только о последней и будет идти речь. Как пишет один праведник: красоте земной поклоняются непрозревшие красоты. Внутренней. Красота земная не самоцель, а только еле приметная тропа к великой цели. И то для немногих. Немногие глубоко одаренные одиночки этой тропой обретают путь к бессмертию, внутренней красоте. Остальные идут широким протаренным путем искусства и его техники. Избранные идут к внутреннему служению, ко вниманию к своей душе, распинают свою жизнь вожделений на красоте отрешенности. Мы на земле существуем для того, чтобы работать над красотой нашей души, писал епископ Богу. В Боге абсолютная красота. И восприятие истинной красоты души есть один из путей к познанию Бога и приближения к Нему. Как одно из свойств божества, красота не определяется, она постигается. Нельзя доказать то, что одно прекрасно, а другое безобразно. Здесь бессилен разум, логика и диалектика. Поэтому красота постигается не умом. а высшим разумом, интуицией. Она действует на сердце человека, облагораживает и очищает его. Красота составляет как бы особый вид положительной духовной энергии. И если все обычные виды энергии неуничтожимы, то неуничтожима и красота. Поэтому ничто истинно прекрасное не может уничтожиться, погибнуть и пройти бесследно. Все самые малые искорки и блестки красоты живут в вечности как неуничтожаемый временем материал для гармонического процесса миросозидания. Хотите ли вы реально приобщить себя к вечности, включить себя как звено в строительство мировой гармонии в Церкви Христовой? Если хотите — то приобщите себя к красоте. Отобразите ее в какой-то, хотя бы в слабой мере, в своей душе, жизни, поступках, словах, мыслях и намерениях. Тогда эти крупинки духовного негибнущего золота приобщат ваши души к бессмертию. Но как сама истина, как голос совести, звуки неба, так и постижение красоты бывает заглушено, затемнено и извращено в грешной человеческой душе. Язва греха коснулась и этой божественной стороны нашей души. И в отношении понимания и признания красоты люди также спорят, как и об истине. Прекрасные христианские добродетели души, бескорыстная любовь, Смирение, кротость и так далее, но люди находят красоту и в гордости. Говорят о священной ненависти и даже пробуют находить красоту в отвратительном для христианина образе сатаны, лермонтовский демон. Поэтому перед каждым из христиан стоит задача наряду с восстановлением в себе чувства совести также развитие способности восприятия истинной красоты. «Прекрасен мир, творение великого Бога, но нет ничего прекраснее человека, подлинного человека, Сына Божия», говорит старец Силуан из Старого Афона. При этом очевидно, что здесь говорится о внутренней красоте души, хотя эта красота находит в себе отображение и во внешности. Так, по словам старца в Арсенофии Оптинского, Внутренняя красота души выступает и наружу, в выражении лица и даже во всех движениях человека. Вот как рисует гармоничное сочетание добродетелей у старца Силуана с хиархимандрит Сафроний. Редкая сила воли, безупрямство, простота, свобода, бесстрашие и мужество, скротостью и мягкостью, смирение и послушание — без униженности и человеку угодия. Это был подлинный человек, образец и подобие Бога. Постичь, оценить и полюбить красоту есть то, что понять безобразие греха и почувствовать отвращение к пороку. Это является могучим фактором укрепления христианина на пути к Богу истине, просветлению разума и преображению сердца. По воле Бога человек, как и ангелы, мог бы быть создан так, чтобы не был в состоянии нарушить его волю. Казалось бы, что, обладая при этом абсолютными добродетелями, люди были бы прекрасны. Но это не так. В них тогда отсутствовала бы свобода воли, свобода выбора и устремлений. А при отсутствии этого Исчезла бы и красота подвига. Красота духовных добродетелей неотделима от полностью добровольных подвигов, самопожертвования, самоотречения и самоограничения. Венцом красоты Христа является Его крест, добровольные, непостижимые разумом страдания. Венцом красоты Богоматери Ее смирение, беспредельное милосердие и материнская жертва, завершившаяся распятием сына. Венцом красоты мучеников их добровольная жертва жизнью ради исповедания Христа. Венцом красоты преподобных является полнота самоотречения, отдача всего себя и тела и души Богу. Красота святителей — В полноте жертвы всем ради служения Христу на пути пасторства и так далее. И во всем этом, как основной элемент, есть добровольный подвиг любви, милости, но не жертвы. Евангелие от Матфея, глава 9 стих 13. Идя от малого к великому, тот же критерий может быть распространен. и на все мелкие и житейские поступки человека. Цветы, и блестки, красоты душа может собирать каждый день в любой обстановке. Вас несправедливо обидели, а вы кротко смолчали, чтобы не возбуждать ссоры, и в душе простили обидчика, и расцвел цветочек красоты духа. Вас просят помочь, и вы тотчас бросаете все свои прочие дела, чтобы успокоить дух просящего. Так блеснула искорка красоты, любящей души. С вами случилось несчастье, а в ответ вы не ропщите, а благодарите Бога, выявляя Ему полноту покорности в красоте веры и так далее. Так в малом вы творите прекрасное и собираете его в свою сокровищницу красоты для Царства Небесного. Верность в малом также высоко оценивается Господом. А тот, кто во многом бывает Ему верен, кто приобщается к красоте добродетельного подвига и ревностного Бога угождения, тот получает и великие духовные дары еще здесь, на земле. А в веке грядущем — жизнь вечную. Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. Существуют... Особые способности и возможности у человека. Помимо обычных, у человека могут быть и особые способности, которые надо различать по их происхождению и значению для жизни души и вечности. Не должны находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожая, чародей, «Обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых». Второзаконие, глава 18, стихи 10 11. Высшей степенью очищения сердца человеческого является святость. Святым после совершения ими великих трудов и подвигов и по очищению их сердца даруются от Бога необычайные способности. Про это знают все, кто читал жизнеописания святых. Сюда относятся чтение чужих мыслей, дар пророчества, предсказание будущего, дар исцеления болезней, изгнания бесов и задержимых ими, хождение по водам и так далее, включительно до воскрешения мертвых телом. Для верующих христиан в этом нет ничего удивительного, поскольку Спаситель сказал, «Если вы будете иметь веру с горчишное зерно, И скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20. Также если бы вы сказали «Смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Евангелие от Луки, глава 17, стих 6. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения,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 Архиепископ Иоанн Шаховской так отвечает на этот вопрос. Не откровений надо искать, а верности. В откровениях Господь служит человеку, а в верности человек служит своему Господу. Но помимо Бога существует и сатана, князь мира сего, и подвластный ему темный космический мир злых духов — По неисповедимым судьбам Божиим этому темному миру также дана возможность влиять на незащищенных благодатью Божией людей, а также давать им особые способности. Сюда будут относиться умение и способность колдовать, наводить порчу, заговаривать, гадать и так далее. Горе миру от таких слуг сатаны. Они сеют зло вокруг себя и, вероятно, Мало кто знает, как много теперь таких людей, как сильно вредят они людям, и как многие гибнут от них и душой, и телом. Почитайте жития святых и подвижников благочестия, и вы найдете для этого массу примеров. Да и всякий христианин, посещающий литургии, может сам наблюдать, как безобразно ведут себя порченные и одержимые в храмах, особенно во время чтения Евангелия и пения Херувимской, лай, мяуканье, крики и тому подобное. Совокупность приемов для того, чтобы общаться с потусторонним миром непросветленных духов, спиритизм также таит в себе для занимающихся этим много опасностей. Через спиритизм можно соприкоснуться не только с душами ушедших в тот мир людей, но и с темными силами. Последние и здесь будут стараться всячески вредить людям, о чем имеется также много достоверных свидетельств. Как Церковь Христова, так и закон Моисея категорически запрещает заниматься спиритизмом, вызывать духов и гадать. Второзаконие, глава 18, стих 11. Как пишет архимандрит Иоанн, С древних времен Откровение Божие говорит о недозволенности, гаданий, гороскопов, узнаваний по рукам, картам или каким-либо другим образом своей судьбы. Судьба человека должна утонуть в послушании воли Божией, умереть целиком в ней, не вводить рядом с волей Отчей каких-либо созвездий, планет, линий рук или карточных мастей. все это последнее есть непросветленное язычество, от которого должен совершенно отречься христианин. Если не отречется, окажется отступником, отступившим от своей святой, мудрой, чистой, едино спасающей евангельской веры. Демоны же улавливают через своих слуг, хиромантов и гадальщиков, людей даже верующих, в непослушании воли Божией. ворбощений стихиям мира сего. Как духи, демоны знают более того, что знает человек, и хотят этими знаниями купить любопытную человеческую душу. Как нужно быть осторожным верующему человеку, не продать свою святую Христову веру, веру преданности воли Божией, веру незнания ничего, кроме Христа распятого и Его закона спасения? Наконец, особые способности у человека могут быть развиты путем соответствующих специальных упражнений и многолетней тренировки некоторых душевных способностей, обычно таящихся в душе в скрытом, неразвитом виде. Яркими представителями этого являются индийские факиры, йоги, и затем последователи последних теософы и антропософы. У йогов следует отметить следующие способности — приобретаемые ими после многих лет соответствующих усиленных упражнений и тренировки. Способность приводить себя путем автогипноза в состояние литоргии В этом состоянии ученики закапывают их в землю сроком на 20-40 дней. По истечении этого срока ученики приводят йога в чувство, согревая его тело различными способами. Способность ходить с голыми ступнями по пространству, покрытому раскаленными углями, или держать руками раскаленное железо без малейшего признака ожога. Лежа голыми на набитом стекле йоги способны выдерживать на себе огромные тяжести без малейших ран или царапин на теле, переносить души загипнотизированных ими людей в далекие места, сводить с ума людей. взглядом ненависти и так далее. Как у йогов, так и у теософов успех достигается при наличии сильной воли, целеустремленности и настойчивости в достижении поставленных себе целей. Но эти цели совсем иные, чем в христианстве. В последнем вся воля христианина направлена на очищение сердца от страстей, и развитие в душе христианских добродетелей при помощи благодати Божией. У йогов и теософов при наличии особых сверхчеловеческих способностей остается черствое греховное сердце, отсутствие Христовой любви и развивается до высокой степени гордость. Отсюда эти люди становятся близкими к темным духам. Можно думать, что и особые достижения этих людей происходят в ряде случаев не без участия и помощи темной силы. Здесь следует вспомнить про знаменитого индусского йога Гаридаса, жизнь и способности которого описаны в литературе. Он мог пребывать зарытым в землю до сорока дней. Но слава у индусов, как великого святого, до того вскружила ему голову, что он начал вести распутную жизнь и был изгнан из своего племени. Ревность в мистике и подвиге христианском и мистике оккультной характеризуется так с Херхием Андритом Сафронием. Монах пребывает в непрестанном подвиге и нередко в чрезвычайно напряженном. Но православный монах не факир,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 за то, чтобы стать человеком, подлинным человеком, по образу совершенного человека Христа, то есть кротким и смиренным. К вышеизложенному близкое мнение епископа Игнатия Брянчанинова. Легкомысленно покушающиеся нарушить порядок, установленный Богом, и вторгнуться самовольно в то, что Богом сокрыто от нас, признаются искусителями Бога, и изгоняются от лица его в тьму кромешную, в которой не светит свет Божий. О том же так говорит отец Александр Ильчининов. Занятия теософии, оккультизмом, спиритизмом вызываются у любопытствующих желанием заглянуть в закрытую дверь. Они приносят прямой вред для душевного здоровья. Мы должны смиренно признать существование тайны и не забегать с заднего крыльца, не подслушивать у дверей. Кроме того, нам дан верховный закон жизни, прямо ведущий нас к Богу — любовь. Будь трудный, тернистый, и по нему мы должны нести свой крест, не сворачивая на окольные дороги. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге. 812-328-29-32.